47. -е. Знакомые, сумевшие добраться до ямы раньше меня, сразу же принялись обогащать меня историческими сведениями. Подаркой во двор ямы на углу Столешниковой Большой Дмитровки, оказывается, еще совсем недавно стоял танк. Вот вам и мои сомнения по поводу танков. Хотя, может, это была и самоходка с пушкой, нацеленной на резиденцию градоначальника. Слава Богу! Не стреляла, а могла. Вновь пребывающие в яму, промочив горло двумя-тремя кружками пива, не могли не поделиться историями своих подвигов в последние три дня. Выходило, что их усердиями и решительными действиями по совокупности были обезврежены не менее ста боевых машин, урезонены тысячи ретроградов и возобновлены хоровые исполнения государственного гимна. Я ощущал себя чуть ли не дезертиром, во всяком случае, никчемным обывателем, уклонившимся от переживаний народа ради дачного благополучия, а сегодня и ради частного интереса в очереди к нотариусу. Мне стало неловко, неловко было и участвовать в разговорах, то и дело сползавших в политику и гадание высших свойств, долго я стоять в яме не смог, тем более, что пива в яме было, а закуски никакой. А стало быть, надо было нестись в закусочную в Камергерском переулке, тогда еще проезде художественного театра. И там я, конечно, повстречал знакомых. Среди них было немало служителей мус и здешних театров, не занятых нынче в вечерних спектаклях. Возможно, Все они наговорились на репетициях, а потому, если обсуждали события дня, то коротко и будто бы без всякой охоты. А вот спекулянты билетами и учебниками, частые посетители закусочной, судачили о пережитом всезнайками и философами на уровне «Ганди едет Данди». Но их можно было не слушать, цену каждому из них я знал. Рыбная соленка была хороша. За пять минут я убрал две порции. Готов был и на третью, но меня устроила и тарелка только что отваренной картошки с ломтиками малосольной каспийской сельди. Обслуга закусочной была рада своим сидельцам, возобновленным запахом ожившей кухни. Кассирша Люда рассказала мне, как надоелым им трехдневный простой, и им в радость, с увлечением и шиком, накормить и напоить гостей, что и было прочувствовано моим благодарным организмом. А 150 граммов водки показались мне лекарственной необходимостью, и было замечательно, что камергерский напиток прохладен, не имеет отношения к халяве и не преподнесен мне чьими-то неведомыми щедротами, неизвестно по какой причине. Но можно было в комфортах жизни и задремать. Нет, задремать было нельзя. Требования общепита вынуждали через полчаса закрыть закусочную. До дому в газетном Огарёва было идти семь минут.